На войне Владимир Алексеевич резвился. Для таких, как он, искателя экстрима, там было раздолье. Веселье началось еще в пути, на знаменитой военно-грузинской дороге. Я о себе скажу одно. Ликовал я, радовался и веселился. Несмотря на страшную жару и пыль, забегая вперед, лазил по горам, а иногда откалывал такого опасного козла, что измученные и запыленные солдаты отдыхали за смехом. Также я дурил когда-то и на Волге, в Бурлатской артели. И здесь, по чуей воле, я был такой же бешеной, как и тогда. В пути один из офицеров попался в сети карточного мушрера, и Егилеровский легко вытащил его из этой ситуации. Просто-напросто дал по физиономии мошеннику, отнял у него деньги, тот в страхе бежал, и никаких долгов честь отдавать не пришлось. На самой же войне оказалось ещё интереснее. Весело жили, каждую ночь в секретах, да на разведках под самыми неприятельскими цепями, лежим по кустам за папоротником, то за цеп переберёмся, то часового особым пластонским приёмом бесшумно снимем и живенько в отряд доставим для допроса. Чтобы часового взять, приходилось речку горную Кинтыши вброд по шею переходить и обратно с часовым тем же путём пробираться уже втроём. За часовым всегда охотились вдвоем. Дрожит несчастный, а под кинжалом лезет в воду. Никогда ни одному часовому пленному мы никакого вреда не сделали. Идет как баран, видит, что не убежишь. На эти операции посылали охотников самых ловких. А главное сильных, всегда вдвоем, а иногда и по трое. Надо снять часового без шума. Веселые занятия, та же охота, только пожучче. а вот в этом-то и удовольствие. Действительно, в сравнении с бурлачеством, бродяжничеством, службой на ابيлильном заводе и бегством из полицейской части, война не была чем-то очень уж кошмарным. Ну, стреляют и стреляют, на охоте тоже медведь может заломать. Но боевые действия закончились, и осенью 1878 года Гелеровский получил отставку. Впереди вновь маячила скучная мирная жизнь. Наш герой вернулся в Россию. Первым городом, в котором он остановился, был Таганрог. Один из современников Киляровского, Светлов, писал о Таганроге: Таганрог очень интересный город для принуждённых постоянно обитать в нём, и главным образом не интересный по климатическим условиям. Жара в нём стоит неестественная. доходящие летом до 48-50°, а холод зимой до 20 и больше. Таганрог производит на человека, попавшего в него в первый раз, странное и унылое впечатление выморочного города. Улицы пустынны, как в Помпеи, ставни у всех домов наглухо заперты, изредка попадается неторопливый идущий прохожий. Даже на главной Петровской улице летом нет никакого движения. А зимой лишь небольшое, да и то в определённый вечерний час. С внешней стороны Таганрог довольно красив главным образом своей правильной планировкой, тенистыми бульварами, обсаженными белыми акациями, каштанами и платанами, опрятными каменными домиками в один, редко в два этажа и кажущейся чистотой, но именно только кажущейся. Не имея канализации, водопровода и стоков, город не может быть действительно чистым. А в особенности отвратительно в нём содержание осеннизационного обоза, распространяющего по вечерам невероятное зловоние на улицах. Несчастные обыватели, только что открыли ставни и окна, желая воспользоваться наступившей хотя бы относительной прохладой, Как уже приходится закрывать окна, чтобы спастись от на чащивающегося с грохотом обоза. Светлов, конечно же, утрировал. В Таганроге было две да есть множество интересных черт и черточек. Город портовый, рыбацкий, торговый, с грамотной греческой колонией. Он был довольно колоритен. Владимир Алексеевич, прибыв в Таганрог, прямиком направился в театр. Местная трупа отнюдь не блистала. Незадолго до появления в городе Гелеровского, один городской житель так описывал её. Режиссёром был некто Кочевский, игравший первые роли в трагедиях и комедиях. В опере же и в одавилях он был не так оригинален от неумения петь арии и куплеты. Таким образом, одни и те же артисты принуждены были играть в драме и петь в опере. Заключевским следовали Маркс с замечательным артистическим талантом в комическом роде, Дорошенко, игравший светских людей, любовников, дэнди, Михайлов, хороший в глуповатых ролях, но в трагедиях и драмах, он до того, что в самых лучших местах, иступляется, что неистовыми выкриками монологов приводит публику в апатичное состояние. Далее идут Дрэхис, лучший комический актер Роман, особенно в малороссийских вещах. Петровский, заслуженный актёр на роль трагических стариков в воевод-министров, но подрях лет память его ослабевает, и язык начинает пришептывать. Мачихин, талант та посредством на ролях рассудочных отцов, из артисток можно отметить госпожу Качевскую. только она редко появляется на сцене от того, что серьёзные пьесы мало играют в этом театре, а в водевилях очень мало достойных ролей. Зато здесь гастролировали знаменитости: Андреев-Бурлак, Блюменталь-Тамарина, Глама-Мещерская, Иванов-Козельский, Рощин-Инсаров, Собольщиков-Самарин и прочие кумиры публики. Но наш герой не собирался останавливаться здесь надолго. Зашёл в упорную к знакомцу Яковлеву трагику, гордо отверг предложение остаться в трупе, а оно последовал к автобусам невался и продолжил путь на север. Следующий пункт назначения Воронеж. Именно там в то время проживала его возлюбленная, госпожа Гаевская. А после, абсолютным триумфатором, вступил в родную Вологду. Домой пришёл ровно в полночь и своим появлением произвёл фурор. врочил отцу подарки, в основном табак турецкой выделки. Папаша отдарился табакеркой: "Береги, она счастливая". Чтобы показать свою недюжинную силу, наш герой в ходе разговора якобы в Россииности схватил кочергу и завязал её узлом, на что папашка пробурчал: "Не порть отцовского имущества" и развязал её обратно. Впоследствии это милая забава станет чем-то наподобие визитной карточки Владимира Гиляровского. Иногда за неимением с собой визитки он будет заворачивать в узел чужую кочергу и класть её на столик для визитных карточек. У хозяев, разумеется, сомнений не возникнет, кто именно был дома в их отсутствие. А в скором времени Гиляровский получил письмо из Пензы от старого приятеля Далматова, который приглашал его в театр. Мне говорили, что вы уже получили отставку. Если это так, то приезжайте ко мне трудиться. Я думаю, что отец доволен вашим поступком. Он заслуживает признательности и похвалы. Что касается до меня, то в случае неустойки я к вашим услугам. Хотя я и вновь обзавёлся семейством, но это нисколько не мешает мне не забывать старых товарищей. 5 октября 1878 года. К этому моменту Очаи дом уже наскучил Гелеровскому, и он не раздумывая отправился на зов Далматова в Пензу. Писатель Михаил Загоскин так расхвалил этот достойный город. Пенза, губернский город да ещё какой! Одна Петровская ярмарка чего стоит. Публика отличная, просвещённая, благородные собрания, театр, вокзалы, английский клуб. Говорят однако же, что он рушился, балы Словом, чего хаешь, того просишь. А что всего-то лучше? Губернатор свица губернатором живут всегда в ладу. Сплетен никаких нет, барони меж собой никогда не ссорятся, и куда ни сонься, везде так и режут по-французски, что и говорить. Пенза-городок, Москвы уголок. Пришёлся этот город по душе и нашему герою. Впервые в жизни он более-менее остепенился. снял приличную квартиру в центре города, двухкомнатную, завёл собаку, а затем ещё одну, Дуньку и Зулуса. Получил постоянный сценический псевдоним Сологуб. Когда далматав с Глеровским думали над псевдонимом, их взгляд случайно упал на книжку Сологуба Тарантас. Инициалы В.А. совпали, фамилия звучная, чем не вариант. Обзавёлся визитными карточками, на которых графская корона все же настоящий сологуб был граф, представлял из себя скобрезную картинку и даже сыграл бенефис. Правда, подготовка к бенефису была в некотором роде унизительна. По местному обычаю Владимир Алексеевич должен был объезжать всех местных богачей и предлагать им выкупить билетик. Несколько купцов отказывались, согласился лишь один портной, которому бенефициант был должен за сюртук. всё долго, разумеется. Но затем театральный буфетчик познакомил его с Мерхолдом, преуспевающим пензенским водошником. Мерхольд сначала угостил актёра своей водочкой, углёвкой. Гилеровскому она весьма понравилась. После чего купил билет, притом от сдачи отказался. Нет-нет, никакой сдачи. У нас по-ровски говорят, подчин сдачи не даёт. На счастье. Эмиль Фёдорович Мерхольд был обрусевшим немцем и имел полное право так говорить. Неудивительно, что с этого момента все пензенские актёры начинали свой обход именно с Мёрхольда. Он никому не отказывал, постепенно сделался в театре своим человеком, в результате чего его сын, Всеволод Мейерхольд, вырос в окружении людей театра и стал одним из самых знаменитых русских режиссёров-реформаторов. Можно сказать, что если бы не Гилеровский, не было бы в нашей истории целой театральной эпохи. Так вот, наш герой кушал себе водочку-углевку, вел с Мерхольдом светскую беседу и в конце концов добился того, что сам пензенский водочник поехал по купцам распространять билеты на Сологубов-Бенефис. Словом, дела у Гелеровского пошли на лад. Посредине сцены я устроил себе для развлечения трапецию, которая поднималась только во время спектакля, а остальное время болталась над сценой и опоминутно давал на ней акробатические представления, часто мешая репетировать, и никто не смел мне замечание сделать, может быть потому, что я за сезон набил такую мускулатуру, что подступиться было рискованно. Я пользовался общей любовью и, конечно, никогда ни с кем не ссорился, но Кроме единственного случая за всё время, когда одного франта-ризонёра, пытавшегося совратить с пути молоденькую актрису, я отвёл в сторону и прочитал ему такую нотацию с некоторым обещанием, что на другой день он не явился в театр, послал отказ и уехал из Пензы. Этому, скорее всего, можно верить. Владимир Алексеевич действительно был силён, а вёл себя обычно как громадный добродушный пёс. который никому зла не желает, даже собственным завистникам и недругам, но если надо, припугнёт как следует. Однажды, например, в театр забрался пьяный унтер-офицер в медалях и на костылях. По окончании спектакля он засел в буфете, начал требовать шампанского, других напитков, а на все просьбы удалиться лишь показывал свой пистолет, и видно было, что не шутит. Тогда Владимир Алексеевич надел парадную черкеску, прицепил погоны, шашку, наклеил пышные усы из реквизита — свои усы в то время еще были жидковаты и неубедительны — заломил папаху и пошел в буфет. «Встать? Какого полка? За что у вас медали?» Буян беспрекословно выполнял все его приказания и отвечал на все вопросы. В конце концов он заплатил буфетчику и удалился. А на следующий день узнал, что выполнял приказы актеришки — загримированного под подпорутчика. Первым побуждением было пойти в театр и застрелить обидчика. Однако в этот момент к Буяну, не в первый раз показывавшему свой норов, заявилась наконец полиция и выдворила его из Пензы. Летом 1879 года наш герой, Далматов и другие мастера провинциальной сцены поехали в Воронеж играть в тамошнем легендарном театре. Воронежский театр, один из самых старых профессиональных труппа, появился здесь уже в начале XIX века. В январе 1823 года директор училищ Воронежской губернии доносит вышестоящую организацию, училищный комитет императорского Харьковского университета, дом, подаренный воронежскими гражданами Воронежской гимназии в 1817 году, не был тогда взят в училищеное ведомство, не приносил гимназии никакого дохода. По принятии его в моё ведомство я заботился, дабы сей дом, пока выгоднее продать будет с публичного торга, о чём имеется предписание, доставлял какую ни на есть гимназии пользу. И теперь она получает за квартирование Гауптвахты 500 иностранцев Барбарини около 300 рублей. Но верхний этаж сего дома оставлен пуст по ветхости крыши и потолков, которые в разных местах начали уже падать. Воронежский и гражданский губернатор согласил меня допустить в верхнем этаже театральные представления, которые в нём и в прошлую зиму происходили, с тем, что повреждение будет без издержек гимназии поправлено. Так, под протекающим потолком и начал пробивать свой путь воронежский театр. в условиях гораздо менее комфортных, нежели его соседи, Гольтвахта, и какой-то таинственный и притом отнюдь не бедный иностранец Барбарини. Впрочем, довольно скоро городской театр обзавёлся и собственным зданием, примерно в том же самом месте, где располагалось полуразвалившееся здание гимназии. Было оно неказистое, хотя достаточно удобное, чего стоил один лишь огромный навес перед входом. под него могло свободно заезжать одновременно несколько экипажей вместе с лошадьми, чтобы в дождливый день любители прекрасного не портили свои изысканные туалеты. Несколько хуже дело обстояло с самой труппой. Поэт Кольцов писал об этом критику Белинскому: "Театр у нас есть, да такой гадкий, что тошно в нём быть. Мущины безталанные, а женщины и безобразные играют" Все одни и те же трагедии, драмы, комедии, выдавили, оперы, мелодрамы, балеты и всякие другие вещи. Ревизоры свои и гамлеты — нипочем. И сборы идут хорошие, как можно звонким риском, да и впору у нас много выигрывать. Можно было бы упрекнуть Кольцову в некоторые предвзятости, однако сам кольцовский адресат, Виссарион Белинский, при случае аттестовал тот же Воронежский театр еще строже. Воронежские актеры — чудо из чудес. Они доказали мне, что область бездарности так же бесконечна, как область таланта и гения. Куда перед ними уроды московской сцены? Правда, чуть позже он попытался немного подсластить свою пилюлю. Впрочем, одна актриса с талантом, не дурна собою, даже с грацией, играет мило и непринужденно. Жаль только, что эта непринужденность часто переходит в тривиальность. Есть также там один актёр, кажется, Орлов, если не с талантом, то не без таланта. Увы, даже похвала Белинского звучала словно издевательство, и ничего тут не поделаешь. Уровень театра был рассчитан не на избранных эстетов-интеллектуалов, а на провинциальных обывателей, желающих приятно провести вечерок. Однако вскоре дело выправилось. И уже в 1861 году другой критик Стохович, видевший в Воронеже гоголевскую женитьбу, сообщал: вот вам и провинция, и провинциальные актёры. Не мешало бы петербургским артистам, исполняющим эти роли, посмотреть, как их играют в провинции. Положен, что так сыграть они не в состоянии. Для этого нужно иметь дарование Калюбакина и Петрова. Но петербургские придворные артисты увидели бы Как добросовестно, с каким уважением в провинции исполняют произведения великого писателя, как умный и талантливый актёр обдумывает каждое слово, движение своей роли. Одновременно с этим возрастал и уровень воронежского зрителя. Ему, воспитанному на Петровяска Любакиным, а также приезжих лицедиях, стало довольно трудно угодить. Владимир Гиляровский писал: Чтобы заинтересовать среднюю публику, привыдавшую к знаменитости гастролёров, нужны или уж очень крупные имена, или какие-нибудь фортли. На что великие мастера были два воронежских зимних предприниматора. Они умели приглашать по вкусу публики гастролёров и соглашались на разные выдумки актёров, разрешая им разные вольности в свои бенефисы и отговаривались в случае неудачи тем, что за свой бенефис отвечает актёр. В вольности же были примерно такого плана. Одна из неважных актрис, Любская, на свой бенефис поставила Гамлета, сама же его играла и сорвала полный сбор с публики, собравшейся посмотреть женщину Гамлета и проводившей ее свистками и шиканьем. Словом, то, что Гелеровский был востребован в таком театре, говорит о многом. Он, видимо, и вправду был актером неплохим. Здесь же, в Воронеже, Владимир Алексеевич впервые встретился с Ермоловой. Он поразил великую актрису, но не своей игрой, а тем, что выпил за её здоровье залпом целую бутылку коньяку, а ещё больше тем, что после этого участвовал в спектакле. Ермолова охотно слушала рассказы Гелеровского о его юношеских похождениях и приговаривала: "Столько видеть и не писать нельзя". Слова Ермоловой оказались пророческими. В общем же, в Воронеже всё обошлось без приключений. Разве что, проходя мимо памятника Петру I напротив интенданства, наш герой заметил, что фигура императора рукой показывает на тюрьму. Гилеровский достал из кармана кусочек мела, для чего тот носил с собой у мел, и написал на постаменте свой очередной экспромт: "Смотрите, русское дворянство, Пётр I и по смерти срок" глядит на интенданство, а пальцем кажет на Острог. По замыслу создателей Петр указывал не на Острог, а на Азов, один из городов, взятых во времена этого государя русским флотом. Однако Гелеровский в эти тонкости вдаваться не желал. Впрочем, и надпись сохранялась на постаменте не так долго, ее стер бдительный городовой. Кроме того, Гелеровский, Гилеровский поучаствовал в тушении двух пожаров в должности первого лазальщика. Вот, в общем, и все приключения. Ну от судьбы, как говорится, не уйдёшь. По окончании сезона Гилеровский и его приятели поехали обратно в Пензу. Он по своему обыкновению не успел сесть в поезд, но быстро нагнал последний вагон и только хотел ухватиться за поручень, как вдруг почувствовал, что кто-то держит его за корпус и не отпускает. Поезд ушел, а Гелировский, обернувшись, увидал огромного жандарма, который принялся читать ему нотацию. Но наш герой нравоучения не дослушал. Размахнулся и ударил жандарма кулаком в лицо. Тот ухнул и упал с платформы. А Владимир Алексеевич, не будь дурак, стал думать, где бы спрятаться. Я спрыгнул и бросился бежать поперек путей, желая проскочить под товарным поездом, пропускавшим наш пассажирский. Слышу гул, шум и вопли около жандарма, которого поднимают сторожа, один с фонарём. Я переползаю под вагоном на противоположную сторону, взглядываю наверх и вижу, что надо мной вагон с быками, боковые двери которого заложены брусьями. Моментально пользуясь темнотой, проползаю между брусьями в вагон, пробираюсь между быков, их оказалось в вагоне только пять, в задний угол вагона. Забирая у них сено, снимаю пальто, посыпаю на него сена и так, замаскировавшись, ложусь на пол в углу. Тихо. Быки постукивают копытами и жуют жвачку. Я прислушиваюсь. На станции беготня, шум, то стихает, то опять раздаётся звонок. Мимо по платформе пробегают люди. Свисток паровоза, длинный с перерывами. Грохот железа, рванул вагон. 1 2 и колеса захлопали по стрелкам. Я успокоился и сразу заснул. Проснулся от какой-то тишины. Светает, соображаю, где я. Красные калмыцкие быки, огромные, рогастые. Пусть стоит. Я встаю, оправляюсь, вешаю на спину быка пальто и шляпой чищу его. Потом надеваю, выглядываю из вагона. Заря леет. Скоро солнышко взойдет. Вижу кругом нескончаемый ряды вагонов, значит, большая станция. Ощупываю карманы, всё цело, и бумажник, и кошелёк. Отодвигаю один сопор и приготовляюсь прыгнуть. Пробираюсь под вагонами, и передо мной длиннейшая платформа Ряжск. Как раз здесь пересадка на Пензу. Гордо иду в зал первого класса прямо к буфету. Жажда страшная. Пью пиво и ем бутерброды. Словом и на этот раз всё кончилось благополучно. Вещи же Гилеровского никуда не делись. Более того, вышло так, что в Рязаньске он нагнал своих коллег. В Пензе наш герой пробыл до 1881 года. По его собственным словам, бросил трактирную жизнь и дурачество и стал бывать в семейных домах, где собиралась славная учащайся молодёжь. Разве ж то Искредко ризвился, чтобы куражаня растерять. Как-то Геляровскому попался в руки паспорт коллеги, первого любовника Белова. Недолго думая, а в графе особые приметы Владимир Алексеевич написал: "Скверно играет Гамлета". В скором времени Белов узнал об этом. "Я чувствую, что будет дело". Соскакиваю с тропеции и становлюсь в грозную позу. Белов ко мне, но остановился, глядит на меня. Да как заплачет? В уж на силу я его успокоил, вспоминая впоследствии заботливый Владимир Алексеевич. А после наш герой отправился в Москву.